Альпинист-любитель. Хотя завистники меня зовут Лизун Наскальник. Зато фанаты называют уважительно. Младший брат Белого Орла. Белый дятел. Да, мои хиты кого хочешь могут задолбать. Это и, и скакал казак через скакалку. Это и лирика. Без секса даже ежик стонет. Странно, песня для ежей. Но, знаете... Это те, до кого медленный, дошло, да, просто. Вообще-то меня дятел зовут только друзья, а по документам я иду как горный бард. Ну, горные барды, мы покоряем гору, а потом наверху сидим и поем. Кстати, недавно я... В одиночку покорил Арарат всю бутылку. Теперь меня одного в горы не пускают, только с тренером. А тренер, знаешь, он такой нудноватый, молдаванин такой, по фамилии Петрняну. Главное, он надежный, понимаешь, он по основной профессии врач, патологоанатом. Больные его еще прозвали, знаешь, так, ласково, Могила. Ну, знаешь, он только, он нормальный, но он дотошный, он постоянно делает уколы, знаешь, постоянно делает уколы, постоянно делает уколы, правда, только себе. Уколится, знаешь, и тащит. а тащить его мне. Один раз его растащило на откровенность, он мне даже лекцию прочитал о дикой природе, называется конопля. Я до этого думал, что это трава, представляешь, я думал, это трава, не -а. Оказывается это дерево, просто ему вырасти не дают А я сам, знаешь, рост как горный барт не сразу Меня сначала ребята-альпинисты просто так взяли в связку для балласта Вот, ну покорили мы гору, сели И один кто-то возьми-то и скажи, говорит А что если нам взять гитару, сесть у костра? Ну и что? Сели у костра, взяли гитару Час сидим два сидим Три сидим четыре сидим, просто сидим, играть все равно никто не умеет. И тут один, знаешь, что-то на меня взглядом уперся, говорит, а что мы просто так сидим, пусть хоть этот дятел споет, что ли. Теперь у меня с того момента рот не закрывается. Сейчас пою. Ван, two, three, four. Пою в горах везде я их всегда, ору я так, что от надрыва тужусь, мои Хищников, набудет страх и ужас Я напрягаюсь так ни год, ни два И ощущаю на себе конкретно От напряжения пухнет голова Но внешне это, правда, незаметно Я выгляжу в горах, как дурачок Там кислорода полуразжижением Я отбородил там свой мужичок. А в нем была таблица умножения Без кислорода я ни год, ни два Я <свят> ощущаю на себе конкретно Без кислорода пухнет голова Но внешне это правда незаметно, 42 куплета Без женщин горы очень тяжелы Не мыть, не постирать и не погладить В горах лишь только горные козлы А ними личность жизни не наладить Без женщин я уже ни год, ни два И ощущаю на тебе конкретно Без женщин просто пухнет голова Но внешне это, правда, незаметно Но вот я вижу пару женских глаз Которые дают мне столько шансов Хотел бы пригласить я вас на вальс Я полностью созрел уже для танцев.